Один лишний труп. Глава десятая. Каждый из них повёл себя так, как и должен был, исходя из своей натуры. Брат Ансельм осторожно огляделся по сторонам в поисках дубины, но увы, до неё ему было не дотянуться. Брат Луи держал руки на виду, как было велено. Однако старался незаметно нашарить кинжал, спрятанный в складках своей ресы. Годет в первый момент была ошеломлена и напугана, но затем её охватил гнев, хотя об этом можно было догадаться лишь по тому, как побледнело её лицо и засверкали глаза. Брат Катфаэль, всем своим видом демонстрируя покорность, уселся на завёрнутый в мешковину узел. Так что полыев и Врясы укрыли бы этот груз, если бы не званные гости не заметили его и не сочли заслуживающим внимания. Торэльт непревольно схватился было за рукоятку подаренного котфайлем кинжала, но сдержался и демонстративно подняв пустые руки, с вызовом посмотрел в глаза Бэренгару и сделал два шага, чтобы прикрыть годед отцелевших в неё лучников. Брат Катфаэль оценил порыв юноши и мысленно улыбнулся. «По всей видимости, в таком состоянии Торальду да и в голову не пришло, что времени, которое ушло у него на эти два шага, с лихвой хватило бы на то, чтобы стрела нашла свою цель, будь у лучников такое намерение». Весьма трогательный жест великодушно признал Берингер. «Однако едва ли действенный, сомневаясь, чтобы это ей помогло». А поскольку все мы здесь люди разумные, совершать героические подвиги нет никакого смысла. Коли на то пошло, на таком расстоянии Мэтью мог бы прошить стрелой насквозь вас обоих, да только прокус этого не было бы никому, включая и меня самого. Придется вам смириться с тем, что здесь условия диктую я». И Берингер был прав. Его люди были наготове, и в случае любого подозрительного движения могли, не задумываясь, привести его угрозу в исполнение. Очевидно, ни у беглецов, ни у монахов не было ни малейшей возможности изменить соотношение сил в свою пользу. Противников разделяли ярды и ярды, и на таком расстоянии никакой кинжал не мог соперничать в скорости со стрелой. Торальт протянул за спиной руку, чтобы привлечь к себе Годит, и на таком расстоянии Но девушка, видно, сейчас не нуждалась в его покровительстве. Она резко увернулась от стремившейся поддержать её руки и с вызовом шагнула навстречу Хью Бернгарру. Так стало быть, ты задаёшь здесь тон, требовательно заговорила она. И как же ты намерен распорядиться мною? Если ты охотишься за мной, ну что ж, я в твоей власти. И как ты поступишь? Может быть, ты собираешься настоять на своих правах и жениться на мне? Раз уж мы были обручены, ведь даже если мы его отца лишат своих владений, король может отдать наши родовые земли со мной в придачу одному из новых вассалов. Неужто из-за этого я так нужна тебе? Или ты хочешь купить благосклонность Стефана, отдав ему меня как наживку, чтобы заманить в ловушку людей поважнее? Ни то и ни другое, миролюбиво отозвался Берингер. Он смотрел на её расправленные плечи и пылающее от негодования и презрения лицо с явным одобрением. "Должен признать, дорогая, что прежде я никогда не испытывал особого желания на тебе жениться. Однако ты сильно изменилась по сравнению с той пухленькой девчушкой, которую я некогда знал. Впрочем, судя по выражению твоего лица, ты скорее согласилась бы на брак с самим сатаной, нежели со мной". «К тому же у меня на этот счет есть свои планы, как, наверное, и у тебя». «Нет, при том условии, что все присутствующие здесь будут себя вести благоразумно, у нас не будет необходимости ссориться». «И для твоего успокоения, — годит, — могу добавить, что я вовсе не намерен пускать гонщих по следу твоего защитника. С какой стати я должен таить злобу на честного соперника, особенно теперь». Когда я уверен, что ты к нему благосклонна, он просто смеялся над ней. И она поняла это. Правда, смех был беззлобный, но её задело, что это был смех победителя, и не торжествующий, а скорее ироничный. В нём даже чувствовалась симпатия. Годжет отступила на шаг и бросила вопросительный взгляд на брата Катфаэля, но тот сидел понурившись и опустив глаза. Тогда девушка снова подняла взор и более внимательно посмотрела на Хью Бренгера, который всё это время с бесстрастным восхищением не отводил от неё своих чёрных глаз. "Я верю", медленно, как бы размышляя, произнесла она, "что ты говоришь искренне. В этом не трудно убедиться. Вы явились сюда с лушедьми для своего бегства, а не ваши. Садитесь и скачите куда вздумается. Ты свободна". Так же, как и твой молодой сквайр, за вами никто не погонится. Никто и не знает, что вы здесь, только я и мои люди. Но, добавил он лукаво, вы помчитесь туда быстрее, если возьмёте с собой только самое необходимое и облегчите ношу бедных лошадок. Этот узел, на котором так удобно, как на камушке устроился брад котфаэль, я сохраню на память о тебе, моя милая Годит. Когда мы расстанемся навеки. Услышав эти слова, девушка едва удержалась от того, чтобы не взглянуть на брата Кэтфаэля, но успела взять себя в руки и ничем не обнаружила, озарившего её понимания, хотя внутренне она ликовала. Не выдал себя и стоявший в нескольких шагах от неё Торльд. Он тоже сумел скрыть неожиданную радость. Так вот зачем понадобилось подвешивать сидельные суммы на дерево возле лесного брода в миле отсюда по дороге в Уэльс. Благодаря проницательности и хитроумию брата Катфаэля, они могли с лёгким сердцем оставить Бэренгару его добычу. Главное не позволить и проблиску охватившего их восторга вырваться наружу, это погубило бы всю игру. Сейчас дальнейшее зависело только от поведения Годит. Брат Котфаэль положился на неё, и это было самое серьёзное испытание в её жизни, проверка её права на самоутверждение. Ибо их противник был не заурядным человеком. Он был совсем не таков, каким она представляла себе его прежде. И на какой-то миг ей подумалось, что отказываясь от него, она поступает едва ли не столь же великодушно, как и он. Ведь Бэрингер предоставил ей свободу избрать иной путь и обрести счастье с другим человеком, потребовав взамен всего на всю мешок золота. И это за двух чудесных лошадок и возможность беспрепятственно добраться до Уэльса. Можно было бы назвать это даром небес, и хотя этот дар исходил от человека, он не становился от этого менее ценным. Ты хочешь сказать, произнесла девушка, но не вопросительно, а утвердительно, что мы можем ехать. И побыстрее, если позволите дать вам совет. Сейчас ещё ночь, но время до рассвета пролетит быстро, а вам желательно ещё затемно убраться отсюда подальше. Я не дооценила тебя, великодушно признала Годжет. Я никогда по-настоящему тебя не знала. Ты вправе был добиваться этого приза, но надеюсь, ты понимаешь, что и мы имели право бороться за него. Честная победа и честное поражение здесь не должно быть места зависти и злобе, согласен? Согласен, ответил восхищённый Бренгер. Ты достойный противник, который, кажется, становится опасным для моего сердца. А по сему думаю, этому молодому сквайру лучше поскорей забрать тебя отсюда пока я не передумал. И раз уж ты оставляешь мне этот груз, что говорить об этом? Он твой, перебил его Ктфаэль, неохотно поднимаясь с мешка, который столь ревностно охранял. Ты выиграл его честно, и мне нечего к этому добавить. Без особого трепета Бёринг окинул взглядом обёрнутый мешковиной тюк и признал в нём ту самую ношу, которую Кэтфаэль принёс сюда на своих закорках. У него не возникло и тени сомнений. "Тогда езжайте и поторопитесь. У вас в запасе есть ещё несколько часов до рассвета". В первый раз за всё это время Кью устремил пристальный, изучающий взгляд на Торрельда. Но тот выдержал его молча и с восхитительной выдержкой. Прошу прощения, сэр, прервал паузу Беррингер. Я не имею чести знать вашего имени. Меня зовут Торольд Бланд. Я сквайр фиц-Алана. Мне жаль, что мы не были знакомы, хотя вовсе не жаль, что нам не довелось схватиться с оружием в руках. Боюсь, что мне пришлось бы туга В целом, Бернгар был настроен благодушно, довольный тем, что добился своего, и то, что Торльд был покрепче и повыше ростом, его отнюдь не смущало. "Ну что ж, Торльд, тебе предстоит позаботиться о своём сокровище, а мне о своём", успокоенная годед, смотревшая на него большими, всё ещё вопрошающими глазами, промолвила. "Тогда поцелуй меня на прощание и пожелай мне счастья". Как и я желаю тебе. От всего сердца отозвался Бернгер и, взяв её лицо в ладони, крепко поцеловал девушку. Поцелуй длился, пожалуй, слишком долго, возможно, чтобы подразнить Торльда, но тот смотрел невозмутимо и, похоже, вовсе не был обескуражен. Так могли бы прощаться брат и сестра. Теперь на коней и Бог вам в помощь. Годдит подошла к брату Ктфаэлю и попросила монаха поцеловать её. В голосе девушки он уловил лёгкую дрожь, а в глазах увидел и подступающие слёзы, и едва сдерживаемый смех. Слова благодарности, сказанные ею Ктфаэлю и двум другим монахам, были по необходимости кратки. Противоречивые чувства владели девушкой, и надо было поспешить, чтобы не выдать себя. Корольд подержал ей стремя, а брат Ансельм легко подсадил Годит в седло. Стремена оказались для нее немного длинноваты, и Верзила наклонился, чтобы подтянуть их, а потом глянул на нее украдкой и ухмыльнулся. Годит поняла, он тоже смекнул, что происходит, и втайне смеется вместе с ней. Если бы он и его товарищ были посвящены во все подробности с самого начала — Замысел Кетфаэли мог бы и не удастся. Вряд ли они сумели бы так убедительно сыграть свои роли. Впрочем, братья были тёртыми колочами и быстро сообразили, что к чему. Торльд вскочил на жало во коня Берренгера и с высоты седла окинул взглядом группу людей у ограды. Лучники, опустив луки, стояли в сторонке, с праздным любопытством поглядывая на происходящее. Видно, всё это их несколько забавляло. Третий оруженосец распахнул ворота, давая всадникам проехать. "Брат Катфаэль промолвил Торрельд. Я обязан тебе всем и никогда этого не забуду. Если думаешь, что обязан мне чем-то, то верни этот должок, годит, посоветовал Катфаэль. И смотри, добавил он строго, веди себя подобающим образом, пока не доставишь её к отцу. Она на твоём попечении, а доверие Священное бремя не злоупотребим. На лица Торальда промелькнула улыбка. Затем он кивнул и выехал вместе с годом за ворота. Путники пустили лошадей и рысью через прогалину и скрылись в тени деревьев. До широкой тропы у брода, где висели седельные сумки, был совсем недалеко. Катфаэль прислушивался к мягкому перестуку копыт и шелесту ветвей пока звуки не растаяли в ночной тишине когда всё стихло он огляделся и увидел что все остальные тоже прислушивались в напряжённом молчании они переглянулись но никто не находил слов если она доберётся до отца девственницы прервал молчание беренгар то я ничего не понимаю ни в мужчинах ни в женщинах а я уверен сухо заметил ктфл что она приедет к отцу, достойной женой доброго человека. По пути отсюда до Нормандии священники попадаются на каждом шагу. Думаю, самым трудным для нее будет убедить Торальда, что он вправе взять ее в жены без благословения отца. Но Годит все равно настоит на своем. «Ты знаешь эту девушку лучше, чем я», — кивнул Берингер. «Я-то ее, можно сказать, совсем не знал». А жаль, задумчиво добавил он. И всё же сдаётся мне, что когда ты впервые увидел её со мной во дворе обители, ты её узнал. В лицо? Да, узнал. Тогда я не был уверен, но не прошло и пары дней, как убедился, что не ошибся. Внешне она не слишком изменилась, хотя в этой одежде и впрямь стала похожа на мальчишку. Он поймал взгляд Катфаэля и усмехнулся. Да, Я действительно явился сюда, чтобы разыскать ее. Однако не за тем, чтобы передать ее королю, который сделал бы из нее приманку. Не то, чтобы она была так уж мне дорога, но я чувствовал, что наша помолвка налагает на меня обязанность, как ты выразился, священное бремя. Родители сговорились за нас, но я считал, что оградить ее от опасности — мой долг». «Полагаю», — сказал Катфаэль что теперь ты его исполнил. Согласен. И никаких обид? Никаких. И никаких счетов. Игра окончена. И сказав это, монах вдруг понял, что сделал всё, что мог. Он испытал приятную усталость, смешанную с чувством облегчения. Брат Катфаэль, ты составишь мне компанию по дороге в аббатство? У меня здесь две лошади. А что до моих парней, то они заслужили отдых, и если эти добрые братья предоставят им ночлег и поделятся куском хлеба, то они смогут не торопясь вернуться из завтра. А чтобы их приняли получше, у меня в сидельных сумках найдётся мясной паштет до пары флажков вина. Я их прихватил на тот случай, если бы нам пришлось долго вас дожидаться. Правда, я не сомневался, что вы появитесь здесь этой ночью. У меня было предчувствие, заметил брат Луи, потирая руки, что несмотря на всю эту сумятицу, всё уладится наилучшим образом. Мы с удовольствием разделим с этими ребятами вино и паштет и предложим им постели. А если они не против, и партию другую в кости, а то у нас тут обычно компания маловата. Один из лучников вывел откуда-то из темноты двух оставшихся коней Бэренгера рослого несkladного серого в яблоках и крепкого коренастого гнедового после чего монахи и оруженосцы мирно разгрузились с нейть и пятью следуя указаниям хю увесистый завёрнутый в мешковину тюк воздружили на круп серый в яблоках лошади уравновесили и закрепили с помощью кожаных ремней брата ансельма приготовленных для других всадников конечно и гнедой мог бы взять этот груз сказал бернгер Но этот коняга даже не заметит, что на него что-то навьючили. С ним нужна твердая рука, он норовистый и плохо слушается узды. Но я привык к нему. По правде говоря, я даже люблю его. Я расстался с двумя лошадьми, которых, наверное, стоило бы сохранить. Но этот не слух, больше по мне. Мы с ним два сапога пара. Он достойный противник. И я его ни на какую другую лошадь не променяю. Берингер не мог бы лучше выразить то, что думал сейчас Катфаэль о нём самом. Этот ретивый страптивец, как раз по мне. Я бы его ни на кого не променял. Он вёл свою собственную игру, щедро пожертвовал двух дорогих коней, чтобы вернуть свой долг Невести, которая никогда в действительности не была ему нужна, и проявил завидное хитроумие, пошёл на всевозможные хищрение и уловки чтобы не причинив девушке вреда, завладеть сокровищами. Он не загодя охотился, ему нужна была честная добыча. Ну что ж, век живи, век учись, не всегда с ходу разберёшься в человеке. Они ехали рядом той же дорогой, что в прошлый раз, и держались даже более подружески, чем тогда. Путь был неблизким, и удобная тропа неспешно ложилась под копыта коней. Теплая, ласковая и мирная ночь словно бросала вызов жестокому и бурному времени, как нечто постоянное, суетному и приходящему. «Боюсь», — сочувственно проговорил Хью Берингер, «что тебе из-за меня пришлось пропустить не одну службу. Вот и сегодня не встрял бы я, ты, глядишь, и обернулся бы к полуночи». Так что мне по справедливости полагается разделить с тобой и её семьёй. А мы с тобой, загадочно улыбнулся КТФЛ, уже её делим. И более подходящей компании для этого я и пожелать бы не мог. Не будем торопиться. Нечасто выпадает такая благодатная ночь и такая приятная прогулка, да ещё когда всё завершилось благополучно и с миром. Некоторое время они ехали молча. И каждый думал о своём, но затем нити их мыслей, по-видимому, пересеклись, и Бэренгард уверенно заявил: "Ты будешь скучать по ней". Слова эти прозвучали с неподдельной симпатией. Видно, что те несколько дней, когда Бэренгард наблюдал за ними, о многом ему сказали. "Как от сердца оторвал", признался Катфаэль, "но без уныния. Но «Ну, до да святого места пусто не бывает". Она чудная девушка, и была к тому же славным парнишкой, если можно так выразиться. Всё схватывала на лету, и в работе, и в учении усердие ей не занимать. Надеюсь, что и жена из неё выйдет такая же хорошая. А парень тут ей достойная пара. Ты верно приметил, что с одним плечом у него не ладно. Стрела королевского лучника задела его до да так, что вырвала клок плоти из плеча. Ну до да со временем всё заживёт. Годит об этом позаботится. Даст Бог, они благополучно доберутся до Франции. Монах помолчал и после минутного размышления спросил с откровенным любопытством: "Скажи, а что бы ты стал делать, если бы кто-нибудь из нас не подчинился тебе и затеял потасовку?" Хью Бернгар рассмеялся, думая, что тогда я бы выглядел законченным идиотом. Ведь мои люди стрелять бы не стали. Впрочем, лук сам по себе убедительный довод. Мог же в конце концов такой опасный человек, как я, угрожать всерьёз? А что? Ты и правду не верил, что я способен причинить девушке зло. Катфаэль поразмыслил над тем, стоит ли сейчас отвечать откровенно, и нашёлся. Может, поначалу и верил, но довольно скоро понял, что это не так. Твои лучники подстрелили бы её прежде, чем Торрильд успел бы её заслонить. Нет. На сей счёт я сомневался недолго. И тебя не удивляет то, что я знал, какую именно ношу ты принёс на ферму и с какой целью ты туда сегодня ночью явишься? А ты меня, пожалуй, уже ничем не удивишь, отозвался Ктфаэль. Я догадался, что ты следовал за мной от самой реки в ту ночь, когда я тащил узел на ферму. А ещё, что ты уговорил меня спрятать твоих лошадей с двойной целью. Во-первых, чтобы побудить меня достать и перенести туда припрятанное золото, а во-вторых, чтобы дать возможность молодой парочке бежать, оставив сокровища здесь, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Это как раз в твоём духе. А почему ты был так уверен, что мы явимся сегодня ночью? А потому что на твоём месте я бы справлял их отсюда как можно быстрее. А сегодняшняя ночь самое благоприятное время. Ты был бы дураком, если бы упустил такой случай. А то, что ты не дурак, брат Ктфаэль, я давно усвоил. Да. У нас много общего, согласился Ктфаэль. Но ответь мне вот на какой вопрос. Когда ты убедился в том, что эта кругленькая сумма находится на ферме? Почему ты сразу не забрал это добро, которое везёшь сейчас, и не довольствовался этим? Ты мог бы оставить лошадей и пусть бы дети пустились в путь без поклажи, что в итоге и получилось? А мог бы я тогда спать спокойно. Каково было бы мне, если бы я не примирился с Годиет, а отпустил её во Франции с убеждением, что я ей враг, и мало того, подлец, способный продать свою наречённую. Нет. Это не по мне. Я хотел честно добиться цели, так чтобы она не затаила на меня злобы. А кроме того, я не лишён любопытства. Хотелось мне посмотреть, что за парень ей приглянулся. Сокровища всё равно бы без тебя никуда не делись, что мне было беспокоиться? А такой ход принёс лучший результат. "Это уж точно с чувством", сказал Катфаэль. Они выехали на опушку леса, где проходила дорога на Саттан и свернули на север к часовне Святого Жиля, дружской беседы, что каждый из них находил вполне естественным. На сей раз промолвил Бёрнгер: "Мы наконец-то въедем в ворота открыта, как добропорядочные члены монастырской семьи. Хотя, может быть, время для этого и не самое подходящее. А если ты не против, давай отвезём этот тюк прямо в твой сарайчик в саду" там мы пересидим остаток ночи да посмотрим что тут у нас припрятано не знаешь ли хотелось бы взглянуть как жила годит на твоём попечении да в каких умениях ты её наставлял интересно далеко ли они успели отъехать полпути до пули а может и ещё дальше там дорога по большей части хорошая можешь сам съездить и убедиться а ты ведь справлялся о годит в городе верно «У Эдрика Флэшера, у Петранила вообще-то сложилось о тебе не лучшее мнение». «Ну еще бы», — согласился Берингер. «Конечно. Она меня с самого начала не взлюбила. И то сказать, разве мог кто-нибудь быть достаточно хорош для ее дитяти?» «Ну да бог с ней. Теперь ты можешь ее успокоить». Они добрались до погруженного в безмолвие аббатского предместья и поехали по улице между домами. Нигде в окнах не было света, и цокот копыт гулким эхом отдавался в ночной тишине. Несколько встревоженных жителей приоткрыли окна, чтобы взглянуть на нарушителей спокойствия. Но те ехали неспешно и выглядели так мирно, что никто не заподозрил их в дурных намерениях, и осторожные горожане вернулись в свои постели. Наконец они подъехали к воротам обители. Превратник слегка удивился, когда его разбудили в такой поздний час, но он узнал обоих всадников и решил, что они, по всей вероятности, выполняли какое-то тайное поручение, обычное дело в нынешние смутные времена. Он был стар и нелюбопытен, и уснул снова, прежде чем они добрались до конюшни. Как и положено, Котфай и Лихью прежде всего позаботились о лошадях и только после этого направились со своей поклажей в сарай. Взвалив груз на спину, Бэренгер скорчил недоумённую гримасу. И ты тащил этукую тяжесть на горбу всю дорогу, спросил он с удивлением. "Ну да", ответил Ктфаэль. "Ты же сам видел. Тогда замечу ты повёл себя благородным. А может, донесёшь этот тюк до места? Тут недалеко, да и дело тебе привычное, нетуж". "Не возьмушь я за это", промолвил монах. "Добро твою Ты им и занимайся. Это вот и я и боялся, хмыкнул Бэрингер. Он был в прекрасном настроении, ему удалось утвердиться в собственных глазах, оправдаться перед Годит и овладеть желанной добычей. Несмотря на худощавое сложение, Хьё обладал значительной силой, что трудно было предположить взглянув на его стройную фигуру. Досадок от Фаэля он донёс поклажу без особых усилий. Где-то тут у меня завалялись кремень и трут, пробормотал Котфаэль, заходя в сарайчик. Погоди-ка, пока я зажгу свет, а то в темноте можно наткнуться на склянку. У меня их здесь полно. Монах на ощупь нашёл свою коробочку, высек искру на свёрнутую обугленную ткань и зажёг плавающий фитилёк в маленькой плошке с маслом. Огонёк занелся и выровнялся. Его тонкий колеблющийся язычок заплясал, отбрасывая тусклый свет на причудливые очертания бесчисленных ступок, склянок, фляжек и связки сушившихся трав, наполнявших воздух всевозможными ароматами. «Да ты алхимик!» — зачарованно протянул Берингер. «Видно было, что это зрелище произвело на него впечатление. А может, еще и колдун? Он опустил свою ношу на пол... И с нескрываемым интересом огляделся по сторонам. Здесь, значит, она проводила ночи. Взгляд его упал на постель, ставшую сеизмятой после беспокойного сна Торельда. Вот как ты всё для неё устроил. Наверное, в первый же день выяснил, кто она такая. Ну, это было не так уж трудно, я долго жил в миру. А вот не хочешь ли отведать моего венца? Я делаю его из груш, когда урожай хорош. Охотно. Я выпью за то, чтобы ты всегда одолевал любого соперника, кроме Хью Берингера. Молодой человек встал на колени и развязал верёвку, скреплявшую мешковину. Из одного мешка был вынут второй, из второго третий. В движениях Берингера не чувствовалось особого возбуждения или алчности, скорее терпеливое любопытство. Из третьего мешка вывалился плотный свёрток тёмной материи, который, упав, развернулся. Под тёмной материей показалась белая ткань рубахи, и по полу раскинулись рукава. Их-то уж ни с чем нельзя было спутать. Из рубахи вывалились два здоровенных камня, свёрнутый кожаный ремень, короткий кинжал в потёртых кожаных ножках, а последним выкатилось что-то маленькое и твёрдое. И поблескивая в свете фитиля серебристо-золотистыми переливами, замерла у ног Бэренгера. И это было всё. Бэренгер стоял на коленях, ошеломлённый и растерянный. Его чёрные брови полезли на лоб, глаза округлились, он остолбенел и некоторое время был не в силах вымолвить ни слова. Но ничего, кроме удивления на его выразительном лице прочесть было нельзя: ни ужаса, ни смятения, ни вины. Затем он наклонился, развернул представшее его взору таинственное одеяние, окинул их беглым взглядом и уставился на камни. Брови его заплясали и затем вернулись на своё обычное место, а в глазах засветился огонёк понимания. Он посмотрел на Котфаэля и, не вставая с колен, залился громким неподдельным смехом. Хохот сотрясал всё его тело, так что даже гирлянды трав заколыхались над его головой. Хороший смех, искренний, буйный, бьющий через край, такой заразительный, что Котфаэль, не удержавшись, подхватил его. А я ещё сочувствие тебе выражал, задыхаясь от смеха, вымолвил Бэрнгар, вытирая слёзы тыльной стороной ладони, словно дитя. Утешал: "Тебе надо же, а ты для меня вон что припас. Каким же я был глупцом, думал, что сумею тебя перехитрить, хотя ведь уже видел, что ты за человек". "Давай, пей до дна", угощал его Ктфаэль, протягивая наполненную чашу. За то, чтобы ты всегда одолевал любого соперника, кроме брата Катфаэля, Бернгар принял чашу и осушил её от души. Что ж, ты это заслужил. Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. Ну и я хорошо посмеялся. Луч, наверное, и не доведётся. Но как же ты всё это устроил? Я же не сводил с тебя глаз. Ты на самом деле вытащил наверх то, что утопил этот парень? Я слышал, как ты поднимал крюк, как вода стекала с него на камень. Ну да. Так я и сделал. Вытащил и опустил снова, но только тихонько. Вот этот узел уже лежал наготове в лодке, а тот другой годит с Торольдом подняли из воды, когда мы с тобой уже порядком отошли. Значит, это теперь у них. "Посерьёзнее, спросил Бэрингер. У них, конечно, а они, надеюсь, уже добрались до Уэльса и теперь находятся под защитой Авейна Гуйнецкого. Выходит всё это время ты знал, что я слежу за тобой. Я знал, что ты будешь следить, если настроился заполучить сокровища. Больше никто не мог бы вывести тебя на них." А Коля никак не избавится от слежки, назидательно промолвил Котфаэль. Единственное, что остаётся воспользоваться этим. Как ты и поступил, эхо отозвался Бернгер. Мои сокровища. И он снова рассмеялся. Что ж, теперь я лучше понимаю слова Годит: при честной победе и честном проигрыше Не должно быть места зависти и злобе, и не будет. Он снова уже более трезвым взглядом окинул разбросанные по земляному полу вещи, нахмурился и поднял глаза на Катфаэля. Мешки да камни для веса это понятно. Ну а это зачем? Какое отношение имеют к камне все эти вещи? Ты не узнал ни одной из них. И я очень этому рад. Это монах наклонился, чтобы поднять и расправить рубаху, штаны и тунику, одежда, которая была на Николоси Фентри в ту ночь, когда его задушили в лесной хижине под Франквелем и бросили вместе с казнёнными в замковый ров, чтобы скрыть это злодеяние. Тот самый лишний труп тихо произнёс Бёрингер. Тот самый Торрильд Бланд ехал вместе с ним, но они разлучились тогда-то это и произошло. Убийца караулил и Торрильда, но с ним вышла промашка. Парень вывернулся и унёс ноги вместе с сокровищами. Эту часть истории я знаю, признался Бэрингер. Это последнее, о чём вы с ним говорили в тот вечер на мельнице. Больше я ничего не успел услышать. Он долго смотрел на лежавшие на полу тёмно-коричневые штаны и тунику из грубой красновато-коричневой ткани, которые служили лучшим одеянием молодому сквэру. Потом он поднял глаза и внимательно посмотрел на Катфаэля. Ему уже было не до смеха. Теперь я понимаю, ты положил всё это в мешок, чтобы захватить меня в расплох, чтобы я выдал себя содрогнулся, увидев это вместо того, на что я рассчитывал. Конечно, ведь это случилось в ночь после падения города. А я помню, съезжал тогда из-забатства, да ещё и в одиночку. И в городе я в тот день побывал. И если по правде действительно вызвал у Петронилы куда больше, чем она думала, услышал я и о том, что двое молодцов во Франквеле дожидаются темноты, чтобы отправиться в путь. Вообще-то я подслушивал, чтобы выведать что-нибудь о годед, и кое-что узнал. Понятно, что я попал тебе под подозрение. Но неужели я кажусь человеком способным пойти на такое подлое убийство только за тем, чтобы завладеть побрикушками, которые ребята везут сейчас в Уэльс? Побрикушками, мягко и задумчиво переспросил Кэтфрейл. О, иметь их приятно и полезно. Это мне известно, но когда уже имеешь столько, что хватает на все твои нужды, то все остальное не более чем по брякушке. Золото нельзя ни съесть, ни надеть, ни прокатиться на нем верхом, оно не укроет от дождя и стужи, на нем не исполнишь музыку, его нельзя читать как книгу и любить как женщину но с его помощью можно купить благосклонность короля добродушно возразил Кэтфаилль А король и так ко мне благосклонен конечно советники на шоптуют ему разное и он их слушает но при этом и сам в состоянии распознать дельного человека и если порой в порыве ярости он иногда требует не совсем подобающих услуг то сам же и презирает тех кто оказывает их с такой рыболепной поспешностью, что не даёт ему времени опомниться от гнева. Я был в его лагере в тот вечер. Он принял меня на службу с тем, чтобы я правил своими замками и оберегал границу, собирал средства и набирал людей, что мне вполне подходит. Да, я был не прочь завладеть казной ФицАлана, но и лишиться её не великая потеря. Главное, борьба, а она была захватывающая. Итак, Ктфаэль, ответь мне, похож ли я на человека, который способен набросившись сзади удушить ближнего своего ради денег? Нет. Подозрения у меня были, поскольку существовали обстоятельства, позволявшие считать это вероятным, но я это давно уже из головы выкинул. Ты не такой человек. Ты ценишь себя слишком высоко и не уронил бы своего достоинства ради наживы. Прежде чем устроить сегодняшнее испытание, я уже был полностью уверен, что ты хочешь избавить Годид от опасности. Неспроста ты всячески подталкивал меня к тому, чтобы я убрал её подальше. Ну а попытаться за одно разжиться золотишком, что ж, тут дурно. Нет, ты не тот человек, которого я ищу. Не так уж много, рассудительно добавил Катфаэль. Могу я назвать вещей, на которые ты точно не способен, но вот убийство из-за угла точно относится к их числу. Этого от тебя никак нельзя ожидать. Теперь-то я тебя знаю. Что ж, значит, ты мне ничем помочь не можешь, раз не узнаёшь этих вещей. «Узнаю, нет, это не то слово», — Берингер поднял желтый топаз в обломанной серебряной оправе в виде когтя и задумчиво повертел его в руках. Он поднялся и понес камень к ломпадке, чтобы рассмотреть его получше. «Я раньше никогда его не видел, но, может быть, кое-что я о нем и знаю. Я был с Эллен, когда она готовила к погребению тело брата. Все его вещи она собрала и отдала. Да, кажется, тебе и отдала, чтобы ты раздал их как милостыню. Все, кроме рубахи, которая пропиталась его смертным потом. Так вот, она упомянула о том, чего там не было, хотя и должно было быть. Не нашлось кинжала, который в их семье передавался по наследству старшему сыну и вручался в день совершеннолетия. Элен описала мне этот кинжал, И насколько я понял, Эфес его был украшен именно таким камнем. Бернгарs двинул брови и поднял глаза. Где-то нашёл его. Не уж-то на мёртвом теле. Нет, он был вдавлен в земной пол, по которому катались схватившийся Торльд и убийца. Но он отломался не от кинжала Торльда, а от оружия убийцы. «Ты хочешь сказать?» — воскликнул ошеломленный Кью. «Что это брат Эллен убил Фентри? Неужели ей придется вынести еще это?» «Тебе, кажется, изменило чувство времени», — успокаивающе возразил Катфаэль. «К тому моменту, когда был убит Николас Фентри, Жиль Сиварт был мертв уже несколько часов. Нет. Не бойся, в этом нельзя обвинить брата Эллен. Скорее всего...» Тот, кто убил Николаса Фентри, перед этим обобрал тело жили Сиварда и отправился подстерегать свою жертву с этим кинжалом, постыдной добычей мародера. Неожиданно Берингер сел на лавку, на которой не так давно спала годит, и обхватил голову руками. — Ради бога, Катфаэль, дай мне еще вина, а то что-то я совсем перестал соображать. Чаша была наполнена. И хью же одна осушил её, а потом снова взял в руки топас и задумался, взвешивая его на ладони. Итак, мы можем составить некоторые представления о том человеке, который тебе нужен, задумчиво произнёс он. Вне всякого сомнения, он находился в замке, когда там творилось это чёрное дело. Именно там он и завладел прекрасным кинжалом, от которого отломилась эта штуковина. Но он ушёл оттуда, до завершения казни, поскольку она затянулась за полночь, а он к тому времени, похоже, уже затаился в засаде по другую сторону от Франквеля. Когда же он выведал их планы? Может быть, один из этих бедняг перед казнью попытался купить себе жизнь, выдав их. Очевидно, тот человек был там, когда началась казнь, но ушёл задолго до того, как она закончилась. Прескет был там, это точно. Вильям Танхэйт тоже находился в замке со своими фламандцами. Они-то этим и занимались. Курсель, как я слышал, удрал оттуда при первой возможности и предпочел заняться более чистым делом — обшаривать город в поисках Фитц-Аллена. Думаю, его можно понять. «Не все фламандцы говорят по-английски», — указал Катфаэль. «Не все, но некоторые говорят». И из девяносто четырех приговоренных больше половины говорили по-французски. Кто-нибудь из этих наемников вполне мог прибрать к рукам кинжал. Вещь ценная, а покойнику все равно уже не потребуется. Катфаэль, ты уж мне поверь, я к этому делу отношусь точно так же, как ты. Такая смерть не должна остаться неотомщенной. Как ты считаешь? Раз уж мы знаем, что это не принесёт ей позор и новые горе, может мне показать этот камень, Элин? Тогда мы точно удостоверимся, от того ли он кинжала. Думаю, это можно сделать, согласился Ктфаэль. Коль это не против, встретимся здесь снова после Капитола. Если, конечно, на меня не наложит такую епитьмию, что я сгину с глаз людских на неделю. Дела однако обернулись совсем иначе. Если кто и заметил, что Ктфаэль пропустил несколько служб, то перед собранием Капитула об этом начисто позабыли. И никто, даже преор Роберт ни в чём его не упрекнул и не потребовал покаяния. Ибо теперь, после такого печального и тревожного дня, назревало новое событие, которое несло с собой надежду. Король Стефан, пополнив запасы провизии, Разывшись лошадьми и набрав солдат, готовился выступить на юг к Вустеру, чтобы попытаться сокрушить западную твердыню графа Роберта Глостерского, сводного брата императрицы Матильды и её преданного приверженца. Авангарду войска Стефана предстояло двинуться на следующий день, а сам король с охраной и свитой собирался со дня на день перебраться в Шрусберийский замок чтобы лично осмотреться в отодель, прежде чем отправиться следом за головным отрядом. Он был весьма доволен тем, как прошёл сбор провианта и, желая положить конец всем обидам, пригласил в замок к своему столу аббата Хереберта и приора Роберта. Сам король ждал их сегодня вечером, и ясно, что в такой день все мелкие пригрешения братьев были забыты напрочь. Благодарный судьбе Котфаэль вернулся в свой сарайчик, завалился на постель, годит, заснул и сладко спал, пока его не разбудил Хью Берренгер. Лицо молодого человека было серьёзным и усталым, но спокойным. В руке он держал топаз. Это её камень. Она обрадовалась, увидев его, и сразу признала: "Я думаю, двух таких быть не может. Сейчас я собираюсь в замок, и бы королевская свита уже переезжает туда". И Танхейт с фламандцами тоже. Кем бы ни был человек, укравший кинжал у мертвого жиля, я хочу его найти. Думаю, что тогда нам недолго придется искать убийцу. Катфаэль, а ты можешь устроить так, чтобы аббат Херибард взял тебя сегодня вечером в замок? Кто-то все равно должен его сопровождать. Так почему бы не ты? Он ведь сам нередко обращается к тебе. По-моему, он охотно исполнит твою просьбу. «Тогда ты будешь рядом на тот случай, если мне найдется, что тебе сказать». Брат Катфаэль зевнул, промычал что-то и неохотно открыл глаза. Смуглое молодое лицо с резкими чертами склонилось над ним. Решительное и мрачное лицо охотника. «Да, он заполучил серьезного союзника. Конечно, ты заслуживаешь вечного проклятия и гиены огненной за то, что не даешь мне спать» но я постараюсь устроить так, как ты просишь. Ты первый занялся этим делом с улыбкой, напомнил ему Берингер. Оно было твоим. Оно и сейчас мое. А теперь ступай, бога ради, и дай мне выспаться. Это же из-за тебя я не весь сколько времени не спал и совсем здоровья лишился, чума на твою голову. Хью Берингер рассмеялся, правда, на сей раз смех его звучал приглушенно и не так непринужденно, как прежде. Потом он быстро перекрестил широкий загорелый лоб монаха и ушёл.